Осознанность. Пять важных идей этой главы. Первое. Осознайте свою ценность. Вам не нужно её подтверждение другими. Второе. Работа с осознанностью это разрыв шаблонов обычного поведения и восприятия. Третье. Кто вы? Биологический робот или индивид? Четвёртое. Осознанность это понимание своих сильных и слабых сторон. Это умение применять стратегии управления собой. Пятое. Осознанность развивает творческие способности. Познай самого себя. Античное изречение, надпись на стене древнегреческого храма Аполлона в Дельфах. Дыха wash центр осознанности. Мы уже касались осознанности в предыдущих главах. Вы уже научились входить в состояние здесь и сейчас и использовать его при активном слушании и обучении. Считается, что если тренировать осознанность хотя бы по 20 минут в день, то эффект проявится достаточно быстро. Тренировки помогают управлять вниманием, вследствие чего улучшается когнитивный контроль, особенно в плане увеличения объёма рабочей памяти. Об этом подробнее в книге Голмана Фокус: о внимании, рассеянности и жизненном успехе. Я сама стараюсь медитировать дважды в день. Осознанность помогает мне в самых разных делах: от общения до чтения книг. Практиковать осознанность или mindfulness это строго говоря, и означает медитировать. Её корни в буддийской медитации, но это светская практика, помогающая развивать способность полнее воспринимать окружающий мир и себя в этом мире. Рискну утверждать, что умение осознавать себя здесь и сейчас присуще нам от рождения. В детстве мы очень сосредоточены на себе и своём теле, открыты всему новому и познаём себя с огромным любопытством. Затем наступает период социализации, и осознанность необходима нам уже для познания мира и других людей. А взрослый, казалось бы, должен уметь объединять и то и другое: внутреннюю сосредоточенность на своём теле и и внешнюю осознанность по отношению к окружающему миру. Но в взрослой жизни мы по большей части сосредоточены на том, что происходит вокруг нас. Постоянно следим за действиями других людей, оценивая эти действия: полезны они нам или вредны. И кажется, что вся наша жизнь сводится к этому перманентному сканированию: что другие делают, что другие собираются сделать, и планированию своих реакций на действия других. Очевидно, что это реактивный подход к жизни. Мы всегда готовы к нападению или лишь иногда к любви. Мы так увлечены этим мельтешением, а как нам другие, что не видим за ними жизни, нашей собственной жизни. Фокус смещается с важности своих действий и ощущений на важность того, что сделают и подумают окружающие. Мы начинаем связывать не связанные друг с другом вещи: свою самоценность и чужие действия. Мы ставим самоценность в зависимость от других. Постоянно следить за действиями других это чудовищное сужение фокуса. Выпадает анализ контекста, а значит, мы не в состоянии прочувствовать жизнь во всей её полноте. Я уверена, что жизнь не должна вращаться вокруг пресловутых других. Давайте поставим во главу угла свою безусловную ценность как индивида. Самоценность то, с чем мы приходим в этот мир. Это наш дар. Никто не в силах у нас его отобрать. Мы состоим из клеток, из генов, из молекул. Набор для всех один и тот же, но комбинация элементов уникальна для каждой личности. Уникален и опыт каждого из нас, а значит и происходящие с нами изменения. Вчерашняя я не похожа на сегодняшнюю. Вы удивитесь, сколько уродливых наростов, психологических комплексов отпадёт, как только вы поместите себя в центр своего внимания. Сосредоточьтесь на ценности собственного существования и освободитесь от этой зависимости, от необходимости сопоставлять себя и других. Изумительная мозаика такого вида, как человек разумный, человек мыслящий, невозможна без каждого из нас. А уже затем необходимо поместить в центр своего внимания других людей. Так произойдёт необходимое слияние, не перетягивание каната, кто важнее, я или другие, а взаимопроникновение с миром. Эгоцентризм? Вовсе нет. Швейцарский психолог Жан Пиаже, говоря о детском эгоцентризме, имел в виду неспособность человека воспринимать любую точку зрения, кроме собственной. Переход ребёнка от эгоцентризма к децентрации, к пониманию, что у каждого человека свой центр и что сам ребёнок всего лишь один из многих центров, это с точки зрения Пиаже закон развития. Почему бы не пройти через этот этап сознательно уже взрослыми? Мы ведь как раз и добиваемся совмещения двух сфер — собственного эго и эго других. Без осознания своего места в мире, места среди других не может быть и здоровой осознанности здесь и сейчас. Практика осознанности и различные техники медитации способствуют увеличению числа нейронных связей, то есть нейропластичности, что улучшает когнитивный контроль с его самодисциплиной и способностью фокусировать внимание на важном. А это и есть та самая сила воли. Общий резервуар энергии, согласно Бауммайстеру. Мы разбирали это в главе про внимание. Биологический робот или индивид? В нас куда больше от роботов, чем мы думаем. В быту мы совершаем куда больше неосознанных действий, чем осознанных. Разумеется, это обусловлено оптимизацией энергозатрат. Помните про систему 1 и систему 2 по Канеману? То, что можно автоматизировать и делать не задумываясь, мозг научится делать автоматически и будет следовать путём наименьшего сопротивления. Мозгу удобнее работать по шаблону. А поскольку поведенческих шаблонов не так много, то и наше с вами поведение довольно предсказуемо. А почему, кстати, шаблонов не так много? Тоже из-за экономии. Как известно, чем шире выбор, тем дольше надо думать над решением. стало быть, если люди столь предсказуемы, значит, мир делится на манипуляторов и их жертв. Можно, конечно, во всех своих бедах винить плохих и злых манипуляторов. Но разумнее взять ответственность за собственное мышление на себя. Осознанность каждого физического действия, каждой мысли именно это делает нас человеком. Именно для этой цели природа дала нам неокортекс. Осознанность улучшает качество жизни и отношений, концентрацию и память. помогает нам повышать личную эффективность. Состояние осознанность это не только умение быть здесь и сейчас, это умение отслеживать свой внутренний мир, мысли и чувства. Осознанность базируется на трёх основных компонентах. Первое понимание эмоций своих и чужих, понимание, как и на что они влияют. Второе здоровая самооценка, знание своих сильных и слабых сторон. Третье уверенность в себе, не зависящая от обстоятельств. как способ существования. Когда я понимаю свои эмоции, а не борюсь с ними, то адекватнее оцениваю ситуацию. Я подключаю осознанность, начиная рассуждать, менять местами участников коммуникации, пытаюсь встать на позицию каждого из них, крутить ситуацию, чтобы посмотреть на неё с разных ракурсов. Даже если я в какой-то момент сорвусь от злости или досады, то потом непременно исследую этот срыв. Что стало триггером? Почему я отреагировала автоматически? Это поможет в следующий раз задержать на секунду проявление эмоций. Итак, первая важнейшая составляющая осознанности работа с собственными эмоциями. Это позволяет охладить голову и задействовать неокортекс. Развивайте осознанность путём наблюдения. Например, есть у вас коллега, который вас не то что раздражает, но просто бесит своими словами или действиями. Нужно осмыслить, проанализировать свою реакцию. Во-первых, найти триггеры, которые вас цепляют. это слова, действия, проявление тех или иных эмоций. Во-вторых, понаблюдать, что вы думаете и чувствуете при срабатывании триггера. Спросите себя, почему меня это бесит? Часто ключ в нас самих. Был у меня случай. Очень злил один товарищ, который лез в дела самых разных подразделений. Он постоянно всем советовал, что и как делать, и всегда в присутствии директора. Тогда мне казалось, что он самоутверждается за счёт других. Все вокруг дураки, один он талантлище. Выступал он постоянно, и раз за разом я всё больше бесилась. Сколько нервов я сэкономила бы, владея тогда тактикой осознанности. Много позже, разбирая эту ситуацию по косточкам, я поняла, что товарищу действительно не хватало признания коллег. Но, представляете, поймала я себя на таком же поведении, причём по той же причине, хотя и совершенно в другой области. Мне тоже ужасно хотелось признания. Вот почему меня так злило чужое поведение. Это было частью меня, и я пыталась закрыть на это глаза. И на то, что меня игнорируют, и на то, что мне так важно признание». Карл Густав Юнг, основатель аналитической психологии, назвал этот феномен «тенью». То, что мы в себе не признаём, задвигаем в дальний угол сознания, бросается в глаза у других. Второй компонент осознанности — понимание своих сильных и слабых сторон. Когда я знаю, что некто всегда меня переспорит, переубедит, задавит авторитетом или напором, даже если я права, то, разобрав конкретную ситуацию и поняв, в какой момент я сдаюсь и соглашаюсь с тем, с чем на самом деле не согласна, буду очень внимательна при следующей встрече с этим человеком. Буду внимательно вслушиваться в каждую его фразу, чтобы уловить этот ключевой момент и, возможно, суметь всё же настоять на своём, не допустить перевеса в его пользу. Отстаивая свою позицию, я буду опираться на свой опыт, на свои знания, на то, в чём разбираюсь. Так я избавлюсь от статуса глупенькой, выровняю отношения и превращу поток поучений в разговор двух профессионалов. Из этого вытекает третий компонент уверенность в себе. Если вы чувствуете, что вам её не хватает, есть множество тренингов, есть масса способов, как укрепить уверенность в себе самостоятельно. Если освещать их в этой книге потребуется слишком много места. Поэтому дам лишь один простой совет. Вы удивитесь, насколько уверенность в себе зависит от позы тела. 2 минуты в позе генерала или супермена это грудь колесом, руки в боки, ноги широко расставлены, и вы почувствуете прилив сил. Попробуйте. Заинтересовавшихся переадресую к работам социального психолога Эми Кадди. Эту позу она называет позой силы. У человека даже меняется гормональный фон, вырабатывается тестостерон, снижается уровень кортизола. Подход к аджине раз подвергали критике, однако она провела дополнительные исследования и доказала на внушительной выборке зависимость самоощущения от позы. Начните осознавать, как вы стоите, двигаетесь, держите голову при разговоре с другими. Начните исправлять позу, жесты, мимику, и ваше взаимодействие с людьми серьёзно улучшится. Работа с осознанностью это выход за рамки собственных поведенческих шаблонов. возможность осмыслить поведение своё или окружающих. Причём осмыслить не значит оценить и уж тем более осудить. Вы не даёте оценку себе и другим, лишь пытаетесь понять, почему люди так реагируют. А если вы наблюдатель, это означает, что вы над ситуацией, а не посреди эмоционального вихря. Зачем мне осознанность? Практикуя осознанность, вы начинаете жить более яркой и насыщенной жизнью. Почему? Потому что вы обращаете внимание на массу деталей здесь и сейчас. Вы сидите на совещании. За окном дождь. Капли мер на барабанях по подоконнику. Ваше тело напряжено. Ноги скрещены. Почему? Ведь можно сесть поудобнее. Вы положили руки на стол. Ощутили прохладу столешницы. Коллега что-то рисует в блокноте. Или пишет. Слышно, как ручка поскрипывает. Как интересно, коллега держит ручку. Не так, как обычно учат в школе. До вас доносятся разные запахи. Целый коктейль. кофе соседа, духи женщины напротив. Прохладный и плотный воздух из кондиционера. В одном моменте целая вселенная, мерцание живой энергии. Выйдите из колеи заезженных мыслей. Откройтесь этому моменту во всей его полноте. Боитесь потерять нить обсуждения на совещании? Напрасно. Вы услышите больше, чем обычно. Поймёте невысказанное, схватите самую суть. И почувствуете себя так, словно обняли целый мир. И пока вы ощущаете этот мир всеми органами чувств, У всего несколько минут. Это будет чистое творчество, импульс, которым дала ваша осознанность. Осознанность это самый разумный выбор. Вы полагаетесь не на автоматические реакции, а на осмысление. Делайте сознательный выбор. Шаблоны подсказывают банальные решения, и мы часто попадаем в когнитивные ловушки. Но если буквально на секунду включить осознанность, это позволяет понять, чего мы на самом деле хотим, и не руководит ли нами чужая воля, злая или попросту безразличная. В результате растёт качество межличностных взаимодействий. Иными словами, у нас лучше получается общаться. Мы начинаем видеть свои когнитивные искажения, а главное, перестаём постоянно оценивать собеседника, стараемся воспринимать его таким, как он есть, а не обклеивать его ярлыками, как это у нас водится. Мы общаемся не с набором ярлыков, а видим за ними живого человека. Собеседник это чувствует и в свою очередь раскрывается перед нами, снимает бронежилет. Происходит настоящее волшебство обмен живой энергией. Осознанность благотворно влияет и на здоровье. Мы обращаем внимание на своё тело, на его нужды, бережно относимся к нему, лучше питаемся. Если подумать, еда это тоже своего рода информация. Питаться осознанно это чувствовать вкус еды, понимать, из чего она приготовлена, отслеживать, как ощущения от каждого ингредиента складываются в общее удовольствие, которое мы получаем от еды. Внешний вид, запах, консистенция всё это важно. Всё информация. Информация может быть и чисто физическое наслаждение от вкусной пищи, и радость общения с теми, с кем мы разделяем трапезу. Мы противопоставляем осознанность рассеянности и забывчивости. Не стоит грешить на память, если покупая в магазине продукты, мы попутно обдумываем неприятный разговор с клиентом, а дома обнаруживаем в пакетах не пойми что и недоумеваем, где были наши глаза. Простая привычка, делая что-то, думать именно об этом, посвящать всё внимание именно этому действию. спасает от рассеянности и от куриной памяти. Семь режимов действия и осознанности. Вся наша жизнь это в основном действие. Мы, люди, человечество неугомонны в своём стремлении действовать, дальше, больше, дольше. И когда наше бытие превращается в делание, мы теряем что-то очень важное, человеческое. Это неизбежная потеря, если мы перетруждаем тело и перегружаем голову. Стресс накапливается, тело терпеть до последнего, а потом бам, и ты в больнице. Мы не слушаем сигналы тела, его просьбу остановиться, прекратить этот бег, это вечное безудержное деяние, которое нас буквально убивает. Марк Уильямс и Дэни Пенман в книге Осознанность упоминают про семь режимов действия и осознанности. Этот баланс крайне необходимо соблюдать в быту. Давайте вкратце рассмотрим эти режимы. Первый режим автопилот или осознанный выбор. Я робот или любой выбор я делаю осознанно. Мы многое довели до автоматизма, но подключив осознанность, устанавливаем связь между намерениями и действиями. Задавая себе вопросы: "Где я? Что я делаю? Зачем?", мы уточняем смысл наших действий. Порой, зациклившись на делании, мы забываем, куда шли и почему выбрали именно эту дорогу. Второй режим умение анализировать или способность чувствовать. В беспрерывном делании наше мышление постоянно анализирует, планирует и сравнивает. Погружение в собственные мысли, в воспоминания о прошлом или в мечты о будущем, в отрыве от состояния здесь и сейчас, от телесных ощущений, искажает реальность, которую мы себе представляем. Постоянно находясь в своём мысленном мире, мы перестаём понимать, что на самом деле происходит в мире реальном. Не можем адекватно реагировать на его изменения. Третий режим. Борьба или принятие. Сознание, занятое обслуживанием делания, сопоставляет наш внутренний мир с реальностью. Если мы постоянно думаем об этом несоответствии, это ведёт к ограничению или или к одному единственно возможному выбору. И если мы, переключившись в режим осознания, перестаём судить и оценивать то, что видим, просто наблюдаем здесь и сейчас, то исчезают и ограничения. Теперь у нас есть широкий выбор. И это не значит, что мы опускаем руки. Напротив, осознанность помогает нам увидеть различные варианты решений. Для автопилота, мира шаблонных действий, это вечная борьба. Всё в жизни даётся через кровь, пот и слёзы. А осознанность это выход за рамки, возможность приспособиться. Четвёртый режим: наши мысли, реальность или продукты сознания. Когда мы фокусируемся на своих мыслях, они, как пишут авторы, становятся валютой сознания. И вскоре заменяют реальный мир, диктуют, как жить. И в условиях стресса это может сильно навредить. Скажем, мы можем счесть, что мысль: "Я так больше не могу, я сойду с ума" реально. И нам станет совсем плохо и грустно. Но это наша мысль. Это мы её придумали. Это наш продукт, как приготовленный обед или свеженаписанный отчёт по работе. Значит, мы в состоянии изменить этот продукт. Продукт не может диктовать нам, как действовать. Мысли это наше внутреннее радио. Мы вальны в любой момент поменять волну или вообще его выключить. Осознанность умение управлять этим радио. Пятый режим проблемные ситуации. Избегать их или приближаться к ним. Когда мы увлечены делом, то держим в голове и все свои хочу, и все свои не хочу. Не только цели, которых хотим достичь, но и то, чего всеми силами стремимся избежать. Но если мы зациклимся на не хочу, то и думать будем только об этом. Как бы избежать встречи с нежелательным? А этот тупик. Я всегда спрашиваю нового клиента, с каким запросом он пришёл и с чем рассчитывает поработать. А в ответ зачастую слышу длиннейший список самых разных "не хочу". Я не хочу потерять высокую должность. Я не хочу опять опозориться на совете директоров с плохой презентацией и многое-многое другое. Когда объясняешь человеку, что при фокусировании на "не хочу", мозг воспринимает этот приказ буквально, не хочет ничего делать. Его лицо светлеет. Он понимает, что сам загнал себя в тупик. Мы способны эффективно действовать только в режиме хочу. Осознанность позволяет приблизиться к проблеме и увидеть за целью хочу результат. Шестой режим путешествие во времени или жизнь здесь и сейчас. И мечты, и воспоминания вещь полезная, но и опасная. Мысленные путешествия в прошлое или будущее могут быть неосознанными. Мы нечаянно можем попасть в травматическое прошлое, просто услышав чей-то голос или почувствовав какой-то запах. Мы не замечаем, как в настоящем у нас портится настроение и не понимаем, что с нами. На травматическое прошлое мы цепляем неудачу текущего дня и уже прогнозируем себе всяческие беды в будущем. Осознанность даёт возможность правильного посещения других времён. для подпитки прошлыми успехами или для формирования желаемого будущего. Седьмой режим: истощающие или питающие занятия. Действуя весь день на автопилоте, мы забываем о себе и истощаем свои внутренние ресурсы, а осознанность помогает их подпитывать. Мы понимаем, что даёт нам энергию, а что отнимает. Необходимы хотя бы пятиминутные паузы, полюбоваться прекрасным, ощутить это состояние здесь и сейчас. А возможность посвятить какое-то время хобби ещё эффективнее насыщает энергией. Как практиковать осознанность? Я прибегаю не только к медитации, о чём уже шла речь ранее. Есть и другие решения, очень простые, они ничего вам не будут стоить. Например, прогулки на природе. Без цели, без временных рамок, в одиночестве или в компании того, с кем вы можете раскрепоститься, вести себя спонтанно. Как правило, я говорю себе: У меня есть около часа, а там как пойдёт. Прежде чем выйти из дома, я перевожу свой смартфон в автономный режим. Ни музыки, ни аудиокниг, ни подкастов, ничего. Чем же так хороша природа? Она не оценивает нас. Она просто есть. Ей всё равно, как мы одеты, как выглядим, как двигаемся. Я могу поддаться внезапному импульсу и пробежать по поляне, крича как сумасшедшая. Природа примет меня и такой, и совсем иной, когда в следующий раз я приду к ней молчаливой или в слезах. Деревья, кусты и птицы не начнут донимать вопросами, не будут судить, не станут читать мораль. Я равная среди равных. Я могу снять привычную городскую маску, забыть про правила, про ограничения, про рамочное мышление. Во время прогулки на природе можно понаблюдать за своими решениями. Мы постоянно делаем выбор – пойти по той тропинке или по этой, свернуть за этим деревом или за следующим. Почему мы решили так, а не иначе? Такое внимательное наблюдение поможет осознать собственные шаблонные действия и реакции, соотнести их с принятием решений в других жизненных ситуациях, в работе, в отношениях. Я с детства считала себя близорукой, какое-то время даже носила очки. Но поскольку отклонение от нормы было небольшим, то вскоре я привыкла, что и буквы, и человеческие лица немного размыты. Однако, начав гулять на природе и тренироваться в разглядывании далёких объектов, это одно из упражнений на расширение восприятия. Я заметила, что мне стало легче различать лица и читать вывески. Меня это вдохновило, и я принялась упражняться в разглядывании на расстоянии мельчайших деталей, со сосредоточенным разглядыванием. Благодаря этому у меня улучшилась концентрация внимания, я стала лучше запоминать окружающую обстановку. Теперь я могу запомнить и осознанно воссоздать в деталях увиденный ландшафт. Это помогает мне лучше рисовать скетчи и делать визуальные конспекты. Летом я часто выезжаю в незнакомые места, недалеко от дома. Что мне это даёт? Во-первых, из этих вылазок, из этих разведывательных операций, лес, речки, посёлки, я возвращаюсь к другим человекам. Непривычная местность расширяет перспективу, меняет взгляд на привычные вещи. Мозг строит новые нейронные связи на основе новой информации, наблюдений, разговоров с попутчиками или местными жителями. Информацию о том, как это влияет на нейрогенез и нейропластичность, вы найдёте в последней главе. Моё правило ничего не гуглить заранее про то место, куда я еду. Лучше дать волю любопытству. Пусть познавательный процесс протекает свободно. Не бродите бесцельно, зевая, а задавайтесь вопросами. К примеру, как расположены дома в посёлке? Как придётся или согласно строгой схеме? В каком году, ну, примерно, они построены? Кто в них живёт? Как эти люди украшают свои жилища? Где находятся магазины и места отдыха? Почему именно там? Выискивая закономерности в ландшафте, в флоре и фауне, Архитектуре и поведению людей можно здорово прокачать внимание и наблюдательность. Во-вторых, такие упражнения снижают стресс, связанный с изменчивостью и непредсказуемостью самой жизни. Прыжок в неизвестность прививка от переживаний по поводу любых изменений. Когда выбираешься из привычной колеи и сходишь с проторенной дорожки, трудно только в первые полчаса. Вспомните детство, как здорово было расширять географию, когда поездка в соседний район казалась путешествием в другой мир. Все вокруг незнакомо, все чувства обострены. Дети смотрят на мир широко открытыми глазами, а взрослые пытаются все контролировать. Но ведь это невозможно. Вот и страдаем от стресса. И в-третьих, но не в последних, поездки в непривычные места тренируют осознанность. Если не знаешь, куда идти, то и автопилот не включишь. Все незнакомо, все ново, нужно исследовать местность, собирать информацию, и тут уж без осознанности никуда. Управление привычками. Осознанность начинается с анализа привычек, автоматических действий и поведенческих шаблонов. Но этого мало. Допустим, мы прекрасно понимаем, что у нас есть несколько вредных привычек, от которых мы давно хотим избавиться. Или наоборот, мы давно хотим приучить себя к чему-нибудь полезному, скажем, к здоровому образу жизни. Бьют новогодние куранты, мы загадываем желание: хочу бросить курить, хочу начать бегать по утрам, но забываем о нём, как только стихает звон бокалов. Огромная часть всего, что мы делаем, это шаблоны, а шаблоны и привычки взаимосвязаны. Мы более предсказуемые, чем нам хотелось бы думать. Совершенно понятно, как приобретаются привычки. И за дня в день мы что-то делаем одним и тем же способом. Но как этот механизм работает в нашем мозге? Почему невозможно просто сказать себе «выучи иностранный язык», «прочитай книгу», «сделай зарядку» и «сделать задуманное». Ведь мы понимаем, что для нас хорошо, а что плохо. Почему же так трудно приобрести новую полезную привычку? К сожалению, нет волшебного способа, чтобы в раз стать просветлённым и сказать, как не в матрице «я знаю кунг-фу». Невозможно загрузить в мозг непрожитый опыт, то, чего не знает наше тело. Когда мы только начинаем внедрять в сознание новую привычку, нейронные связи ещё очень неустойчивы. Чтобы они укрепились, нужна повторяемость, нужны рутинные действия. Термин, некогда придуманный Нельсоном и Уинтером из Ельского университета, и первоначально относившиеся к организационным привычкам компании. Но согласно учёным, эти организационные привычки складываются из независимых решений тысяч сотрудников. Подробнее в книге Дахик Власть привычки: почему мы живём и работаем именно так, а не иначе. Формирование и закрепление привычки процесс, состоящий из трёх частей. Первое это сигнал или триггер. Вторая рутинное действие или шаблон. Третье награда. Сначала происходит то, что запускает действие. Реакция на время, место, события, эмоции окружающих людей. Все это разные виды триггеров. Потом совершается само действие, повторяющееся, становящееся рутинным, превращающееся в шаблон. А в конце нас ожидает награда. Но на самом деле, через какое-то время мы уже выучиваем, что за действием с провоцированным сигналом непременно последует награда. А значит, нам достаточно сигнала, чтобы захотеть награду. Об этой цепочке мы поговорим чуть позже. Как люди обычно подходят к изучению нового? Допустим, вы хотите каждый день заучивать по 20 иностранных слов. В первый день вы с трудом справились с пятью и заскучали. Возможно, потому что прибегли к неверной тактике заучивания. Вам захотелось как-то себя вознаградить за старание, и вы уселись смотреть новый фильм. Итак, мозг получил опыт: 10 минут скучного занятия вознаграждены полуторачасовым интересным зрелищем. На следующий день вы справляетесь с задачей ещё хуже. Намеренное действие, должествование требует значительных энергетических затрат на когнитивный контроль, на удержание фокуса. И это без учёта самого процесса запоминания. Задача заучивания слов становится сложнее, а награда слаще. Через неделю вы может и вспомните, что надо бы заучить слова, но тот же переключитесь на что-то более интересное. Так можно учить иностранный язык годами. Привыкание к новому нужен другой подход. Нужно исключить внешнюю мотивацию, а найти внутреннюю. Не зацикливайтесь на результате, найдите удовольствие в самом процессе. Если вы любите проводить время в компании друзей, подумайте, как совместить общение и изучение новых слов. Если вас мотивируют соревнование, конкуренция, найдите, с кем соревноваться. Если не можете жить без музыки, учите язык по песням. Словом, ключевой момент, приобретая новый опыт, найдите увлекательный процесс. который вас захватит. Почему так трудно поменять привычки? Понятно, что устоявшееся положение вещей это очень удобно для мозга. Он затрачивает меньше энергии на обдумывание, а мы меньше тревожимся. Любые перемены это стресс для мозга. Да-да, стресс, поэтому наши попытки что-то поменять, даже в мелочах, наталкиваются на внутреннее сопротивление. В экономической психологии это когнитивное искажение, связанное с тенденцией видеть в переменах скорее риск, чем выгоду, называют искажением статус-кво. Переезд или смена зубной пасты мозгу всё равно, он запускает защитный механизм, удерживающий нас от этого действия. В первую очередь мозгу необходимо понять, не совершаем ли мы ошибку, решившись на перемены, затем проанализировать риск и возможные потери: время, деньги, социальные связи и так далее. Даже снимки МРТ показывают, что в процесс принятия таких решений вовлечены самые разные области мозга. Чтобы выйти из ступора, мы должны быть уверены, что перемены несут нам однозначное благо. От психологического дискомфорта можно избавиться при помощи проговаривания вслух. Если с кем-то обсудить грядущие перемены или просто рассказать самому себе о существенных преимуществах, которые даст изменение статус-кво, то ступор уйдёт сам собой, и, как показывают снимки МРТ, возникнет активность в участках мозга, ответственных за выполнение новых задач. Таким образом, чем чётче мы для себя сформулируем, что даст нам изучение нового иностранного языка или пробежка по утрам, чем спокойнее отнесёмся к неизбежным потерям, как деньги, потраченные на курсы, время, сладкий сон по утрам, тем легче выработаем новую привычку. Вопрос зачем это ключевой, принципиальный вопрос, на который мы отвечаем себе и другим. Как же избавляться от вредных привычек? У нашего мозга есть любопытная особенность. Он не понимает разницы между хорошими и плохими привычками. Мозгу, что курение, что утренняя пробежка, процесс образования нейронных связей одинаков. А если привычка становится ритуалом, к примеру, утром листать ленту новостей за чашкой кофе и сигаретой, То здесь включается в работу и обстановка, и эмоции. Человеку кажется, что если убрать этот ритуал из жизни, то это жизнь и не жизнь больше, а какая-то измена себе. Нейронные цепочки новых действий при повторении обёртываются миелином. Как мы уже знаем, чем лучше нейроны окутаны миелином, тем лучше они передают информацию. Эти цепочки не разрушаются годами. Если мы в детстве научились ездить на велосипеде, то и в 30 и в 40 лет можем сесть на него и поехать. Пусть поначалу кривенько, но всё же поехать. Поэтому разорвать устоявшиеся нейронные цепочки не получится. Есть один способ вставить в ту же раму новую картину. Нужно поменять содержание уже устоявшихся привычек и ритуалов. Вспоминаем, как выглядит процесс закрепления привычки: триггер, рутинное действие, награда. Необходимо вычленить плохую привычку в этом процессе, декомпозировав его, то есть разложив на составляющие. Вновь обратимся к примеру утреннего ритуала. Итак, мы раскладываем его на части. Утром нас ждут чашка кофе, сигареты и новости. Необходимо распознать, где в этом ритуале сидит награда, дофаминовый мотиватор. Это возможность посвятить себе несколько драгоценных утренних минут, или само чтение новостей, или, может быть, вкус кофе или затяжка? Ожидание награды, капельки дофамина, гормона радости, щелчок триггера. Если награда за тяжка. Попытайтесь разобраться, почему она приносит вам радость. Вас радует затяжка сама по себе? Может, вы хотите испытать чувство беззаботности или наоборот сосредоточенности? А откуда берётся это чувство? Точно ли его приносит затяжка, а может быть кофе? Задействуйте анализ. Экспериментируйте с составляющими этого ритуала. Меняйте сигарету на музыку, которая вам нравится, на звонок другу, на что угодно. Если выяснится, что награда накрепко завязана на затяжку, начинайте хитрить. Уберите из дома сигареты. Возможно, вы и закурите после, но зато уберёте эту составляющую из утреннего ритуала. А потом переходите к другим ситуациям. Разложите их на составляющие. Где в них место затяжки? Перекур на работе. В чём награда? Вообще не с коллегами, возможность устроить себе физическую разминку, пройти до выхода или курилки, размять ноги или в чём-то ещё. Мозг, как мы уже знаем, постоянно оптимизирует энергозатраты. Если что-то можно передавить автопилоту, чтобы не тратить сил на мышление, он это сделает. Но это и хорошо, иначе бы мы ползали медленнее черепах, сопровождая каждый шаг серией сознательных решений, какие мышцы задействовать. Вспомним и другую замечательную особенность мозга, о которой шла речь ранее. Если мы чему-то научились, всё тот же хрестоматийный пример езды на велосипеде, то уже не разучимся окончательно, сколько бы времени ни прошло. Это тоже оптимизация энергозатрат. Только подумайте, что если бы нам приходилось каждый день заново учиться, как ходить, умываться и варить кофе. Сделайте это прямо сейчас. Лично я стараюсь внедрять новую полезную привычку или две каждые 3 месяца и веду для этого графический дневник. Каждый день я отмечаю, получилось ли у меня сделать то, что хочу превратить в привычку. Я случайно наткнулась на эту систему в статье на платформе Medium, и метод мне понравился. Оказалось, отслеживать формирование привычки и изменения в собственном поведении довольно легко. Представьте себе квадрат, который вы заполняете значками или пиктограммами. Например, «М» — медитация, и «Я» — иностранные языки, «П» — прогулка. Сбоку квадрата я отмечаю день, внизу — время подъема и время отхода ко сну. В самом квадрате пишу 2-3 слова, чем запомнился этот день. Иногда я пролистываю дневник назад и могу по квадрату достаточно детально вспомнить любой день прошедшего года. А это очень полезное упражнение для тренировки механизмов вспоминания.